Глава пятая. Ваши услуги больше не требуются. От Грозовое облако Почта первостепенной важности. Кому? Лориана Барчик. Дата. 1 апреля года Раптора. 17.15. Тема. уупзднение исполнительного интерфейса отправлено тип си подпись безопасность стандартное шифрование моя дорогая лариана с сожалением уведомляю вас что ваши услуги в качестве агента нимбуса больше не требуются Я знаю, вы трудились с предельной самоотдачей и качество вашей работы никоим образом не является причиной увольнения. Настоящая причина в том, что я решила полностью упразднить исполнительный интерфейс. С этого момента он перестает существовать как управляющая организация, и поэтому вы освобождаетесь от занимаемой должности. Желаю вам удачи во всех ваших будущих начинаниях. С уважением грозовое облако. если бы кто-нибудь сказал ларриане барчик что ее работа перестанет существовать всего лишь через год после того как она окончила академии нимбуса она бы не поверила впрочем случилось много чего такого чему бы она не поверила и тем не менее и на, сейчас может произойти что угодно. Например, с неба протянется рука с пинцетом и нагло выщеплит ей брови. Не то, чтобы они нуждались в выщипывании, брови у девушки были в полном порядке, но это могло бы произойти. В этом странном мире все возможно. Сначала Лариана решила, что письмо от грозового облака розыгрыш. улькрумском офисе и и было полно любителей поприкалываться, но вскоре стало ясно, что это вовсе не шутка. Как только затих тот ужасающий раздирающий уши крик, испортивший немало стереосистем повсюду в мире, гроз облака разослала всем агентам нимбуса идентичные послания. Исполнительный интерфейс закрыт, а все агенты лишились работы. Да к тому же еще и попали в негодные. как и все люди на свете если мир теперь состоит из сплошных негодников посетовал один из коллег лорианы то ясное дело наша работа больше не нужна мы же профессиональный интерфейс грозоблака раз мы сами негодные и согласно закону не можем с ним говорить как нам тогда выполнять свою работу подумаешь нашел о чем плакать «Сказал другой коллега, которому увольнение, по-видимому, было до лампочки». «Что сделано, то сделано». «Но уволить всех?» – воскликнула Лориана. «Всех до единого? Без предупреждения? Это же миллионы работников!» «Гроза облака ничего не делает просто так», – сказал ее обеспечный коллега. «Если мы не видим в его действиях логики, то это говорит о нашей, а не его ограниченности». Позже, когда до них дошла весть о трагедии в Атлантике, стало ясно, по крайней мере, лариане, что человечество наказано за гибель твердыни, как будто все люди были соучастниками этого преступления. И вот великие истребители ушли в небытие. Грозовое облако разгевалось, а лориана осталась без работы. производить переоценку жизни задача не из легкихлорина вернулась в родительский дом и занялась тем что Дни напролет била баклуши должностей и работ кругом хватало можно было бесплатно выучиться любой профессии проблемаа состояла не в том какой карьерный путь избрать а в том чтобы найти занятия по душе недели проходили в состоянии которое можно было бы охарактеризовать как депрессию и если бы не эмо на ниты, превратившие депрессию просто в грусть, впрочем глубокую и безысходную. Лариана не привык ломается бездельием и оказалась совершенно неподготовленной к тому, чтобы быть брошенной на произволкоризных ветров непредсказуемого будущего. Да, все люди в мире сейчас сделались игрушкой этих ветров, но у них хотя бы была работа, связывающая их с чем-то знакомым и привычным, При привыччные действия придавали их лишенным присутствии грозового облака жизням некое подобие порядка. А что было у лорианы? Куча времени, чтобы ккукситься в волю просто кошмар. По настоянию родителей она пошла в клинику подстроить свои наниты на приподнятое настроение. ибо в это время общество не терпела даже простой грусти, но очередь была слишком длинная. Лариана не выдержала ожидания и ушла. «В очереди стоят только негодные», — заявила она родителям, вернувшись домой. Она имела в виду намеренную неэффективность, которую «Грозоблако» создало в инспекции по делам негодных. И лишь высказавшись, она вдруг кое-что сообразила. Она сама теперь негодная. Неужели это означает, что тоскливое ожидание в бессмысленных очередях теперь должно стать нормой? Лариана расплакалась, от чего родители принялись ее тверже настаивать, чтобы она вернулась в очередь и подстроила на ниты. Мы знаем, для тебя сейчас все изменилось, но это же не конец света, солнышко, увещевали родители. И все равно по какой-то непонятной причине Лариана думала, что это действительно конец. И тут, спустя месяц после того, как люди стали негодниками, в дверь Лорианы постучалась ее бывшая начальница. Лориана посчитала это визитом вежливости. А чем же еще? Не собирается же директор Хиллерд взять ее обратно на работу, ведь она и сама уволена, как все прочие. У них даже офиса больше нет». Согласно выпускам новостей по всему миру в офисы иИ нагрянули бригады строителей и превратили их в жилые помещения и центры развлечений. Нам просто пришел заказ на работу от грозоблака, сказал прораб одной из бригад в выпуске новостей. И мы счастливы сделать все, чего оно от нас хочет. Заявки на работу заказа на поставки и прочее в этом духе только такое общение и было теперь возможно с грозовым облаком. О остальные завидовали тем, кто их получал. Начальница Ларианы была главой фулькрумского офиса и и. Лариана была единственным агентом стажером, работавшим у директора Хиллерд. При любом раскладе упоминание об этой должности очень хорошо смотрелось в резюме, которое, впрочем, Лориана так никуда и не послала. То, что она стала персональным ассистентом директора, говорило больше о личностных качествах Лорианы, чем о ее квалификации. Одни коллеги называли ее «живчиком», тогда как у других ее задорный характер вызывал неприязнь. «Ты всегда такая неунывающая?» сказала директор хиллерд когда предлагала ей должность нам здесь этого очень не хватает это была правда ярких личностей среди агентов нимбуса наблюдалось очень мало лориана делала все от нее зависящее чтобы оживить обстановку в офисе и полупустые стаканы всегда видела наполовину полными что частенько раздражало других агентов. ну да ладно это их проблемы директор хиллерард похоже испытывала тайную радость видя мучения своих подчиненных страдающих от живого характера ее помощницы хотя похоже много недель ничего не делания и отсутствие перспективы в будущем поубавили лариане жизнерадостности бедняжка сдулась словно проколотый шарик и стала почти такой же плоской как и все прочие агенты нимбуса У меня есть для тебя работа, сказала директор Хиллерд. собственно даже больше чем просто работа поправилась она. скорее миссия лорианну словно подбросила. Это была первая позитивная новость, которую она услышала с тех пор как и и прекратил свое существование. Но должна предупредить продолжала директор придется отправиться на другой конец земного шара. И хотя Лориана не была особенно склонна к путешествиям, она понимала, возможно, на ближайшую перспективу это ее единственный шанс. «Спасибо! Огромное спасибо!» — воскликнула она с энтузиазмом, тряся шефу руку гораздо дольше, чем того требовали приличия. И вот две недели спустя она здесь. среди океана на рыболовецком траулере который в настоящий момент занимается отнюдь не ловли рыбы хотя от него за милю несет его последним уловом выбирать было не из чего объяснила директор хиллерд странный подбор транспортных средств что было то и взяли лориана оказалась не единственной избранницей в экспедицию отправились несколько сотен агентов нимбуса на десятки разнотипных судов и Нелепая, пёстрая флотилия направлялась в южную часть Тихого океана. «Восемь и сто шестьдесят семь, сто шестьдесят семь и семьсот тридцать три», сказала им Хиллерд на собрании перед отправкой. «Такие числа дал нам надёжный источник. Мы считаем, что это координаты». Она открыла карту и указала на точку где-то между Гавайями и Австралией. «На карте в этом месте не было ничего, кроме моря». «Но что навело вас на мысль, что это координаты?» — спросила Лориана после собрания. «Вам же просто назвали какие-то числа, они могут быть чем угодно. Почему вы так уверены?» «Потому что», — доверительно сообщила директор, Как только я высказала вслух свое подозрение, мне начала приходить реклама чартерных судов, базирующихся в Гонолулу. «Грозовое облако?» — Хиллерд кивнула. «Хотя грозовому облаку закон запрещает общаться с негодными, делать намеки ему не возбраняется». На четвертый день плавания всего в нескольких сотнях миль от точки, обозначенной координатами, начали твориться странности. Первым делом автопилот потерял связь с «Грозовым облаком». Без нее он все еще мог везти судно, но не мог решать проблемы. То есть превратился в безмозглый автомат. Этим дело не закончилось. Они потеряли радиосвязь со всем остальным миром. Такого просто не могло быть. Техника всегда работает, это железный закон. Даже после того, как «Грозоблако» впало в молчание. Посколь ответов не было, вопросы быстро стали пожроопасными. А что если так теперь на всей земле? А что если грозоблака умерла? Что если мы остались одни в целом свете? Самое интересное, многие из путешественников смотрели на лариану так, будто она могла увидеть свет солнца, пробивающийся сквозь любое грозовое облако. Поворачиваем назад. заорал один из агентов Скора, человек весьма ограниченный с самого начала не веривший в успех. Идем обратно и забудем всю эту чушь. И именно Лариана заметила кое-что существенное, всматриваясь в экран, на котором мигало сообщение об ошибке. Тут говорится, что мы в 30 милях от ближайшего коммуникационного буйка сказала она. А разве они не расположены с интервалом в 20 миль друг от друга? Быстрая проверка сети буйков показала, сигнала нет, а значит грозовое облако в этих водах отсутствует. Интересно, проронила директор Хиллерд. Вы наблюдательны, агент барчик. Лариана почувствовала себя польщенной, но внешне этого не выказала. Хиллерд смотрелась в карту пустых вод впереди по курсу. Ты знаешь, что в человеческом глазу рядом с фокальным центром есть совершенно пустой участок Лариана кивнула. Да, слепое пятно. мозгск говорит нам, что там нечего видеть и заполняет пустоту, чем попало. Так что мы и не замечаем ее. Но если у грозового облака есть слепое пятно, То откуда же оно знает о его существовании? Д директоректор Хиллерд приподнял о брови. Наверное, кто-то ему рассказал. Я продолжаю вести дневник, несмотря на то, что он никому не нужен. С каждодневной привычкой вошедший в твою плоти кровь расстаться трудно. мира уверяет что чтобы не произошло она найдет способ доставить мой дневник в архив при александрийской библиотеке вот это будет фокус какого еще не бывало серп продолжает делать записи даже после собственной смерти мы уже шесть недель здесь на от толия кваджиline оторванная от внешнего мира как бы я не жажда услышать новости о марии и о том как все прошло на звердыне и мне нельзя зацикливаться на этих мыслях либо все хорошо и она теперь верховный клинок среднмерке либо либо все пошло не так как задумывалось и тогда вызов который бросает нам наша миссия становится еще труднее тем больше причин чтобы раскрыть тайну от тола и приобщиться мудрости серпов основателей их план на случай чрезвычайной ситуации в чем бы он не заключался и возможно, станет единственным путем к спасению. Мы с мунирой поселились в найденном бункере. Мы также построили примитивное конное, достаточно маленькое, чтобы обмануть оборонительную систему острова. Конечно, далеко на нем не уплывёешь, но до соседних островов мы худо-бедно добираемся. Так, мы нашли примерно то же, что и здесь: следы человеческого присутствия. Бетонные плиты, фрагменты, фундаментов, ничего особенного. И все же мы узнали первоначальное предназначение этого места или, хотя бы для чего, использовался Atолл Quaжеlain ближе к концу эпохи смертности. Это была военно-морская база. Она существовала не как опорный пункт на случай военных действий, а скорее как испытательный полигон для новых технологий. В то время, как на других атоллах поблизости тестировали ядерное оружие, «Кваджалейн» был предназначен для испытаний ракет, а также запуска шпионских спутников. Некоторые из них, возможно, до сих пор являются частью наблюдательной сети «Грозового облака». Теперь понятно, почему СРП-основатели выбрали именно это место – Оно уже было защищено многими уровнями секретности, что значительно упрощало задачу окончательного удаления его из мира. Если бы мы имели доступ ко всем помещениям бункера, мы, возможно, смогли бы понять, подо что СРП-основатели переоборудовали это место. К сожалению, дальше самого верхнего уровня нам ходу нет. стальная часть комплекса скрыта за массивной дверью, запертый на замок, с двумя пазами для колец. И открытие ее могут только два серпа, стоящие по обе стороны двери. Что же касается оборонительной системы острова, то мы не знаем, как ее отключить. Мы все время в буквальном смысле под прицелом, но это уже не так важно. Проблема в другом. Найдем мы здесь что-нибудь или нет, мы все равно не сможем отсюда выбраться. Из посмертного дневника серпа Майкла Фарадея. 14 мая года Раптора.